Глава 7. Полчаса спустя контракты были подписаны из засвидетельствованной мной и женщиной, которая их принесла. Женщина провела меня к входной двери, где меня ожидал мой минивэн с ключами в замке зажигания. Я села за руль. Я хотела просто уехать и оставить роганы глотать пыль из-под колёс моей машины. Это было бы уморительно. Конечно, он наверняка выследил бы меня с помощью какой-нибудь фигни. вроде собственного бомбардировщика или чего-нибудь подобного. Входная дверь распахнулась, из неё выскользнул баг и трусцой побежал к машине. Я опустила стекло. Эй. Он наклонился так, что его локти упёрлись в опущенное стекло. Ты собираешься некоторое время оставаться поблизости? Будто бы у меня есть выбор. Хорошо. Почему? Последние 2 месяца мы работали по 16 часов в день. Эта хрень с Спирсом имела кучу последствий. Майору пришлось давать показания перед ассамблеей, а четыре человека пытались подать иски. Но основной массой работы было наблюдение. Эта штука, чем бы чёрт возьми она ни была, словно бессистемное кровотечение. Ты вроде бы находишь доказательства, а потом этот идиот просто утекает сквозь пальцы. Эта встреча юристов Форсберга была первым серьёзным фактом, а потом случился вторник. Пробираться сквозь поток сознания Бага было всё равно что прокладывать себе путь через джунгли. Мы не могли подобраться к Форсбергу до сегодняшнего дня. Вчерашний день был тяжёлым. Он лично ездил оповещать всю семью. Луанна была одной из шестнадцати. Баг посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я понимаю всю серьёзность ситуации. Вот только я не понимала. Я не понимаю, что это значит. Он сделал кислое лицо. Просто оставайся поблизости. У него человеческое выражение лица, когда ты рядом. Спасибо, Бэг. Я тоже рада тебя видеть. Видимо, моя роль состояла в том, чтобы сохранять человеческое выражение лица Рогана. Приятно знать. А я-то думала, что возглавляю расследование. Как глупо с моей стороны. Дверь открылась. и вышел Роган. Бак отошёл назад. Роган понаблюдал за нами и направился к машине. Он расстался со своим сейчас устрою магическое безумие нарядом в пользу старых брюк карго цвета хаки, потрёпанных сапог и зелёной футболки хенли. Футболка облегала его плечи и грудь, бицепсы распирали рукава. Он выглядел сильным, надёжным и грубоватым. Не хватало только топора. которым он небрежно помахивал бы на ходу. Но я склонила голову и просто глазела. Он открыл дверцу и забрался внутрь. Внезапно машина заполнилась рогоном и его магией. Я едва могла дышать. Как я вообще на это согласилась? Мне помешало бы проверить голову. Что он сказал? спросил он. Просто баг в своём репертуаре. Ты избегаешь ответа. Ты такой проницательный. Роган посмотрел на меня своими голубыми глазами, достал бейсболку и надел её. Самоскрывавшийся дракон, отправляющийся в деревню по шпионيت за проживающими там вкусными людьми. Он щелкнул зубами, укусив в воздух. Мм, мне пора прекращать думать о драконах. Я выехала с парковки и сосредоточилась на дороге. Мне нравилось находиться с ним в одной машине. Боже, помоги мне, но я соскучилась по этому. Я соскучилась по нему. Новые духи, спросил Роган. Я ничем не пользовалась, а чем пахнет? Цитрусом. Должно быть, это мой шампунь. Говори я о работе. Смотри прямо вперёд. Не думай, как ты протягиваешь руку и проводишь вниз по его груди, чтобы ощутить твёрдые кубики пресса. Не представляй, как ты его целуешь. Роган тихо выругался. Что? Ничего. Я посмотрела на него. Наши взгляды встретились. Ух ты. Его глаза стали глубокого, бездонно голубого цвета и наполнились желанием. Оно исходило от него, и теперь он думал обо мне, обнажённой. Только мёртвая женщина могла не отреагировать на это, а я не была мёртвой ни в малейшей степени. Меня охватило предвкушение. Я точно знала, сколько места нас разделяет. Я чувствовала каждый дюйм заряженных энергией. Если он сейчас меня коснётся, я вероятно подскочу в воздух на целый фут. Я оставилась прямо. Мы плохо ладили в небольшом замкнутом пространстве. Это было ужасной идеей. Может, мне приоткрыть окно и выпустить немного сексуального напряжения? Нам нужно отвлечься или я сверну на обочину? И мы займёмся чем-нибудь на заднем сиденье. Нет смысла беседовать с семьёй Ярослава Финли, сказала я. Я потратила изрядное количество времени на биографии трёх остальных юристов и освежила память заметками в телефоне, пока Роган с Корнелиусом заключали договор. Он жил и дышал карьерой, судя по его домашнему компьютеру. Отношения с Харпер были единственными значимыми за последние несколько месяцев. Бернард взломал его компьютер, Догадался Роган. Да, за 30 секунд. Паролем народа Ярославов был админ. Пожалуй, это объясняет, почему он запал на Харпер. Парень предпочитал не заморачиваться, заметил Роган. Да, чтобы сменить пароль роутера, нужно приложить усилия. Большинству людей нужно поискать, как это делать. Поддержание серьёзных отношений требует времени и усилий. Харпер не предполагала отношений. Он мог отделаться сексом и беззаботной болтовней в постели. Роган скривился. Я знаю этот тип. Такой парень ходячий риск для безопасности. Он усердствует ровно настолько, насколько это нужно для повышения. Его цель не просто не работать, а попасть на место, где можно не работать и при этом получать за это деньги. Похоже на то. На счету у Ярослава было множество оплачиваемых часов, а на бумаге это выглядит само собой разумеющимся. Он спал, работал и переживал о своих студенческих судах. Берн всё ещё изучает информацию о нём, но пока он не нашёл ничего инкриминирующего. Родители Ярослава живут в Канаде, и он не поддерживает с ними связь. У его брата недавно родился ребёнок, и этим событием пестрят странички его семьи в Фейсбуке. Ярослав никак не прокомментировал фотографии новорождённого племянника. Его семья это тупиковая ветвь. Полагаю, ты не желаешь побеседовать с Харпер. Роган покачал головой. Она наша единственная связь с заговорщиками. Мы должны использовать её как можно дольше. Тогда у нас остаётся два выбора, вздохнула я. Семья Маркуса Наттера или Елены Дятравино. Настер будет ближе. Едем к Наттеру. Маркус и Джеррими Наттеры жили в Вестхеймер Лейкс в типичном техасском пригородном доме, двухэтажном, кирпичном. Площадью минимум в 3000 квадратных футов, с четырьмя спальнями, тремя ванными и гаражом на две машины. Району было около 7-8 лет, как раз столько, чтобы цены в нём медленно поползли вниз. Дом был им вполне по карману, и последние амберна с выплатами по кредиту было всё в порядке. Маркус был преуспевающим адвокатом, а Джеррими работал программистом в стартапе, разрабатывающем приложение для фитнеса. В его профиле в LinkedIn Указывалось, что Маркус проработал на Форсберга 3 последних года. До этого он работал на инвестиционную компанию Zara. Маркус и Джерими были женаты 6 лет и не обладали магическими способностями. Я пересказала всё это Рогану по дороге. "Где вы достаёте информацию?" поинтересовался он. "Зачем тебе? Планируешь податься в частные детективы?" "Назовём это любопытством". "Ну да. Большая часть происходит из баз данных, размещённых онлайн. У нас есть информация из государственных архивов, и мы платим за доступ к криминальной истории, проверкам кредитоспособности и тому подобному. Социальные сети это золотое дно. Люди публикуют огромное количество личной информации в интернете, и все их социальные аккаунты, как правило, связаны. И именно поэтому, хотя у меня и был аккаунт в каждой крупной социальной сети, Включая Геральт, который был посвящён домыслам о превосходных сборищам фанатов и куче фанфиков, ни один из моих аккаунтов не содержал никакой личной информации. Я не висела онлайн, не комментировала политику и добросовестно публиковала одну-две картинки с милыми котятами каждую неделю или около того, чтобы убедить сетевые алгоритмы, что я не бот. Что это? Роган вытащил книгу из бокового кармашка на двери. Обложку украшал витиеватый магический круг. Тайные круги: практическое применение. Это была моя засадная замена гексологии, невероятно полезная, но написанная таким сухим языком, что меня начинало клонить в сон. Я уже прочитала Тайные круги от корки до корки, но не запомнила все круги, которые отметила как важные, так что я брала её с собой и честно пыталась воспроизводить иллюстрации в линованном блокноте. Пока сидела в засаде в ожидании, что мошенники совершат ошибку. А что такое? Я могла бы спросить у него напрямую, не он ли их прислал. Но тогда я бы знала. По какой-то причине незнание оказалось лучшим вариантом. Части меня нравилось думать, что это был он. Он полистал книгу. Если тебе понадобится помощь, я с удовольствием с тобой позанимаюсь. Я уставилась на него. Иво, что мне это обойдётся? Но я что-нибудь придумаю. Его голос обещал множество интересных идей. Сделки с драконами ничем хорошим не заканчиваются. Его губ коснулась самодовольная улыбка, превращая выражение лица в хищное и жаждущее. Это зависит от того, что ты предлагаешь взамен. Мне не следовало садиться с ним в машину. Вот и всё. GPS голосом Дарта Вейдера сообщил мне, что мой пункт назначения находился в 500 футах справа. Спассена Ситхам. Я припарковалась в тени под деревом, проверила пистолет и сунула его обратно в сделанную на заказ кобуру, которая сидела на талии как влитая, прикрыв жакетом. Мужчинам гораздо проще скрытно носить оружие. У меня большой перепад между талией и бёдрами, так что в обычной кобуре пистолет просто упирается мне в рёбра. Мы с Рогином прошли к парадному входу. Я позвонила в звонок. Веди себя прилично. Я помню, проворчал Рогин. Дверь распахнулась, показывая мужчину лет 30, среднего роста, со светло-каштановыми волосами и короткой бородой. Он напоминал типичного парня из пригорода, со стабильной работой, посещающего спортзал 3 раза в неделю и позволяющего себе съедать чуть больше, чем 10 лет назад. В его глазах сквозила пустота. Сейчас не лучшее время, сказал он. Мистер Нетер, я работаю на Карнелиуса Хариссина, сказала я, протягивая ему визитку. Примите мои глубочайшие соболезнования. Он моргнул, взял мою визитку и прочёл её. Частный детектив? Мне нужно было попасть в дом, пока он не хлопнул дверью у меня перед носом. Дом Форсбергов отказывается расследовать убийство. Поэтому мистер Харрисон попросил меня выяснить, что случилось с его женой. Он хочет сказать своей дочери, что убийца её матери не ушёл безнаказанным. Мне очень жаль беспокоить вас во время траура. Нам нужно лишь несколько минут вашего времени. Джеррими посмотрел на меня и вздохнул. Несколько минут. Спасибо. Он провёл нас через прихожую в гостиную, отделённую от кухни островом. Двое маленьких детей, мальчик и девочка, лежали на ковре. Мальчик играл на iPad, а девочка строила что-то из Лего. Пожилая женщина с заплаканными глазами сидела на диване с книгой. Она взглянула на нас. Её лицо было измождённым. "Мам, мне нужно поговорить с этими людьми", сказал Джеррими. "Я отойду на минуту". Она кивнула. "Привет", хором поздоровались детишки. "Привет", помахала я. Джеррими выдавил улыбку. Простите, ребята, я скоро вернусь. Он провёл нас через гостиную в офис и закрыл французские двери. Я ещё не сказал им. Его голос прервался. Я не знаю, как Вы к кому-нибудь обращались? Психотерапевт. Он покачал головой. На его лице отразилась непреодолимая боль, такая, которая врезается подобно автомобилю на полной скорости и оставляет разбитым и оглушённым. Если бы только я могла что-нибудь для него сделать. Я вытащила ещё одну визитку, проверила контакты в телефоне и написала на ней имя и номер моего психотерапевта. Когда умер мой отец, я не знала, как с этим справиться. Я винила себя и носила вину и горе с собой как камень, пока не сходила к доктору Мартинес. Она очень хороша в своём деле. Всё равно будет ужасно, но она поможет вам пережить самое худшее. А если у неё нет окон в расписании, она направит вас к кому-нибудь ещё. Джеррими посмотрел на меня. Станет легче? Нет, сказала я. Это никуда не уйдёт. Но станет не таким острым со временем и лечением. Разговоры об этом помогают. Джеррими взял визитку и сунул её в свой бумажник. Я взяла свой цифровой диктофон, нажала на запись и произнесла: Четверг, 15 декабря. Интервью с Джеррими Нетером. Джеррими прислонился к стене, скрестив на груди руки. Мистер Нетер, вы знаете, почему Маркус был в том номере отеля? По словам домы Форсберга, он был там на свидании с Нари Харрисон или Еленой Детревина, или Финли. Может, они там все вместе собирались устроить оргию? В его голосе звучала горечь. То же самое они сказали Корнелиусу, пообещав прибавить доказательства финансовых махинаций. и употребление наркотиков, если он продолжит задавать вопросы. Это абсурд. Джерри ми нагнулся над столом, уперевшись в него ладонями. Маркус был верным. Это было в основе его характера. Он был верным и честным. У дома Форсбергов не лучшая репутация, сказал Роган. Были ли у Маркуса конфликты на работе? Спасибо. Давай, разрушая отношения, которые я пытаюсь построить. Он планировал уйти из фирмы. сказал Джеррими. Правда? Кто ещё об этом знал? Только я и он. Маркус был очень закрытым человеком. Мол, мы оба работали слишком много, и нам не хватало времени на детей. Он хотел всё бросить и посидеть года или два дома, но хотел сначала погасить закладную на дом. Мы переехали сюда из-за школы, и он хотел убедиться, что мы продержимся на одну зарплату. Нам не хватало 28.000 для выкупа этого дома. Джереми качнулся назад. Я знал, что это делает его несчастным. 3 недели назад я пытался заставить его бросить работу. Он обещал положить заявление об увольнении как раз перед рождественскими каникулами. Я должен был настаивать сильнее. Вы считаете, что он оказался в том отеле из-за работы? Да. Правда? У вас есть предположение, над чем он мог работать? М-м, нет. Он не рассказывал об этом дома. Это я обычно разглагольствовал о работе. А Маркус умел разделять. Он оставлял работу на работе. Когда он приходил домой, это был просто Маркусом. Он опустился в кресло, обмяк и прикрыл глаза рукой. Я больше ничего от него не добьюсь. У него были враги, спросила я. Кто угодно, кто мог бы, кто мог бы убить его, расстреляв из пулемёта? Глухо спросил Джеррими. Нет. Мы соболезнуем вашей утрате, сказала я. Если вспомните что-нибудь, пожалуйста, позвоните мне. Мы сами найдём выход. Начался дождь. Я остановилась на мгновение у машины, позволив мороси увлажнить волосы. В этом доме царило горе, и мне хотелось его смыть. Он соврал, спросил Роган. Нет, он действительно ничего не знает. Если Нина и ни Маркус не посвящали семьи в подробности работы, значит это было для них опасно. Нам придётся попытаться с семьёй Елены. Она была нашей последней, очевидной ниточкой. Детравина жили на озере рядом с Саутвикским гольф-клубом, в добрых 50 минутах езды от Вестхеймер Лейкс. Я вела машину на юг по шоссе TX99, глядя, как мимо проплывают поля, огороженные полосами деревьев. оказалось, мы чёрт знает где в Техасской провинции. Вы никогда не догадаетесь, что прямо за деревьями новые микрорайоны разделяли землю на стройные ряды практически одинаковых домов. Я съехала на Alt 90, и мы срезали путь через Sugar Land и Missouri City, небольшие муниципалитеты внутри большого Хьюстона. Машин было мало, дорога была свободна. Несколько минут Роган пролистывал книгу и сделал в ней пару заметок. Она всё ещё лежала открытой в его руках, но он больше не обращал на неё внимания. Его челюсть была напряжена. Он смотрел прямо вперёд, и глаза снова заледенели. Его новая кристаллизованная ярость пробирала меня до костей. Какие бы мысли ни бродили в его голове, они были тёмными, очень-очень тёмными. Они схватили его и утягивали с собой в чёрную глубину. Я хотела подтянуться туда, и вытащить его на свет, чтобы он отаил. Конор он повернулся и посмотрел на меня, будто очнувшись. Что случилось с Гэвином? Гэвин был племянником Рогана. Адам Перст со своей косухой, татуировками и глубокой ненавистью к любой власти воплотил в себе образ крутого мятежника, как и многие подростки, Гэвин его боготворил, и Адам сыграл на этой преданности. Гэвин заключил сделку. Я съехала на Сэм Хьюстон-Толуй. Бригады дорожных рабочих снова трудились на обочине, и мне пришлось ехать рядом с временными бетонными ограждениями. Никогда это не любила. По крайней мере, сейчас я могу видеть. Почему-то я всегда оказываюсь на этих дорогах ночью, когда идёт дождь, и другое бетонное ограждение зажимает с противоположной стороны. Какого рода сделку? Год в исправительном лагере для подростков, пока ему не исполнится 18. А затем 10 лет военной службы в обмен на его показания против Адама Перса. Если он облажается, то будет служить 10 лет в тюрьме. Но это хорошая сделка. В сложившихся обстоятельствах у него есть талант, поэтому мы воспользовались им в качестве козере. Ты уверен, что он не причастен к тому, чем занимается его мать? Уверен. Ател Роган. Я не знала, что тебя волнует племянник. Ты заставил всех думать, что вы чужие люди, не по моей воле. Он посмотрел в окно снова ускользая. Я даже не была уверена в том, почему важно удержать его здесь со мной. Но это было так. Ты упражнялся в стрельбе с нашей последней встречи, непринуждённо поинтересовалась я. Он просто посмотрел на меня. Нет? Роган, ты сам говорил, что из тебя ужасный стрелок. Ладно, но это не лучший способ привлечь его внимание. Ну, это всё, что я смогла придумать. Ты сидишь рядом с водителем, продолжила я. Если бандиты нападут на этот пони-экспресс, как ты собираешься сдерживать их без пистолета? Ты планируешь опустить стекло, представиться и смотреть на них, пока они не потеряют сознание от страха? Он ничего не сказал, просто продолжая смотреть на меня. Я открыла рот, чтобы съязвить ещё. Заграждение справа от нас треснуло, будто от удара гигантского молота. Трещины погнались вслед за нами, прорезая бетонные разделители и выбрасывая в воздух крохотные облачка каменной пыли. Его магия разрывала цемент с брутальной эффективностью. Она слегка меня коснулась, и я чуть не выпрыгнула из автомобиля на ходу. Машины позади нас запетляли, пытаясь вернуть на полосу подальше от треснувшего заграждения. "Прекрати", попросила я. Трещины перестали расползаться. "Хочешь, чтобы я тебя высадила?" спросила я. Почему я должен это хотеть? Чтобы ты мог предаваться размышлениям в одиночестве. Я не предаюсь размышлениям. Тогда замышлять страшную месть, потому что ты меня пугаешь. Пугать тебя моя работа. Неужели? Это природа наших отношений. В его глазах сверкнула искорка. Мы оба делаем то, что необходимо. А когда всё заканчивается, я вижу, как ты этому ужасаешься. Ничему я не ужасаюсь. А я не хочу, чтобы ты это прекращала. Меня это весьма забавляет. Это был последний раз, когда я попыталась тебя подбодрить. Возвращайся обратно в свою драконью пещеру с глазом моих далей. Хочешь, я сломаю ещё одну бетонную плиту, чтобы ты сделала фотографию для бабушки, предложил он. Я передумала, сообщила я ему. Я не хочу с тобой разговаривать. Он усмехнулся. Я должна просто прекратить попытки. Бабуля Фриде должно быть подумает, что это было по-настоящему круто. Я взяла свой телефон с приборной панели и протянула ему. Ладно, но только одной или два, просто чтобы хватило для Вайна. Вот у твоей бабушки есть аккаунт в Вайне? По заграждению расползлись трещины. Да, она их ещё и в Инстаграме запостит тоже. Так, спасибо, этого достаточно, иначе у водителя Volvo за нами случится сердечный приступ. Семья Елены Детравина жила в огромном доме. Если по меркам большинства людей дом наторов был большим, то в поместье Детравина влезло бы два таких дома. Здание занимало полакра, массивное чудище из тёмно-красного кирпича, поменьше неоколониального стиля с декором эпохи Тюдоров вокруг окон. Двор ограждала толстая кирпичная стена с аркой, открывающей проезд к внутренней подъездной дорожке и гаражам. отруба непременного камина, которым тихасцы пользовались раз в 100 лет, подражала церковному шпилю. Вот разница, которую создавала магия. Елена Дотравина и её муж Антонио оба значились как средние. Я нашла их профили в LinkedIn, и они оба указали CR в разделе магических сил. Я припарковалась на улице, и мы с Роганом прошли к двери. Нам открыла молодая латиноамериканка. Чем могу вам помочь? Её взгляд зацепился за Рогана. С таким же успехом я могла быть невидимой. Женщины таращились на него куда бы он ни пошёл. В Арумагии многие мужчины были красивы. Роган был не просто привлекательным. Он излучал мужественность. Она была в его позе, чертах лица и в глазах. Когда вы его видели, вы понимали, что что бы ни случилось, он с этим справится. Женщинам было не в дамёк, что большинство своих проблем он решал, разбрасывая деньгами или пытаясь убить. Иногда проделывал это одновременно. Я протянула ей визитку. Я работаю на дом Харрисонов и хотела бы поговорить с мистером Дэтравина. Женщина перевела взгляд с Рогана на карточку. Пожалуйста, подождите. Она закрыла дверь. Дом Харрисонов, спросил Роган. Корнелиус не был изгнан из дома? Изгнание было самым страшным наказанием, которое семья могла применить к своему члену. Они обрывали всю эмоциональную, финансовую и социальную поддержку, эффективным пинком изгоняя нарушителя из семьи. Изгнанный член дома становился порченым товаром. Его бывшие союзники отказывались от него из страха рассердить его семью, а враги семьи отказывались помочь, потому что изгои не заслуживали доверия. Карнелиус дистанцировался от своего дома по собственной воле, но не покинул его совсем. Посмотрев на этот дом, я кивнула на дверь. Нас бы и на порог не пустили, если бы мы не обранили имя некоторого небыт Тома. Рогану улыбнулся резкой опасной улыбкой. Тебе следовало дать мне постучать. Когда он в прошлый раз постучал в мою дверь, весь склад заходил ходуном. Пожалуйста, не нужно. Дверь открылась, явив перед нами спортивного мужчину около 40 лет. На нём были серые брюки и светло-серый пуловер с закатанными рукавами. Его лицо было приятным, тёмные глаза под покатыми бровями и крупный рот. Тёмная тщательно ухоженная бородка украшала челюсть. Волосы тоже были тёмными и коротко подстриженными. Антонио Детравино. В его резюме говорилось, что он работал инвестиционным аналитиком. Добрый день. Он улыбнулся, демонстрируя идеально белые зубы. Пожалуйста, входите. Мы прошли внутрь. Меня зовут Антонио. Сюда. Извините за беспорядок, мы тут вроде как заняты по горло. Он не выглядел сломленным смертью жены. По сравнению с Джэтими он казался прямо-таки весёлым. Антонио провёл нас в просторную гостиную, где на красном ковре расположились бархатные бежевые кресла. Мебель выглядела дорого. Но дорого по меркам среднего класса, новая, вероятно, модная и милая. Мебель в доме Роганова была весомой. Она выглядела вне времени. Было невозможно сказать, купил ли её он, его родители или дедушки с бабушками. По сравнению с тем качеством, эта мебель казалась несерьёзной, почти дешёвкой. Перспектива была забавной штукой. В гостиной американка состыла в дверях. Кофе, чай. предложил Антонию. Нет, спасибо. Я присела. Роган покачал головой и занял кресло справа от меня. Антонио сел на маленький диванчик и кивнул женщине. Спасибо, Эсталь, пока всё. Она исчезла на кухне. Выходит, дом Харрисон расследует гибель миссис Харрисон. Неудивительно, учитывая, сколько мало для этого делает дом Форсбергов. Чем я могу вам помочь? Не возражаете, если мы зададим вам несколько вопросов, спросила я. Отнюдь. Я вытащила цифровой диктофон, обозначила беседу и поставила прибор на стеклянный журнальный столик. Вы знаете, почему ваша жена была в том номере отеля? Нет, полагаю, по профессиональным причинам. Могу сказать, что на работе была напряжённая ситуация накануне её смерти. За ужином она казалась отвлечённой. Упоминала ли она что-либо конкретное? Она сказала: Я не смогу завтра забрать Джона, мне жаль. На работе возникла проблема. Весь офис в состоянии боевой готовности. Я не уверена, во сколько смогу попасть домой. Ты не возражаешь отвести его на игру это в 7? Он произнёс это своим обычным голосом, но его интонация была совершенно женской. "Вы мнемоник", сказал Роган. "Да, мы оба вообще-то. Елена была преимущественно визуальным мнемоником, я же аудиальный". У нас обоих практически идеальная краткосрочная память. Антонио откинулся назад. Я не хочу создавать у вас ложное впечатление. Я глубоко опечален смертью Елены. Я потерял умелого, заботливого партнёра, а дети потеряли свою мать. Она прекрасно справлялась с родительскими обязанностями. Этот удар будет убийственным для их детства. Правда, наш брак был заключён по расчёту. Нашей семье сошлись на том, что у нас есть высокий шанс произвести на свет значительного, поэтому мы поженились и честно сделали 3 попытки. Возможно, нам удалось преуспеть с Эвой и нашей младшей. Только время покажет. Мы не были влюблены. Он произнёс это совершенно равнодушно. И вы были на это согласны? Антонио снова улыбнулся. Полагаю, у вас нет магических способностей. Произвести на свет значительного было бы огромным достижением. Это откроет перед нами двери и изменит социальный статус. Цена стоит того. Мы оба разумные люди, и едва ли переживали из-за этого. Он поднял руки, указывая на гостиную. Мы позволяли себе искать счастье в другом месте при условии благоразумного поведения ради детей. Так что, если вы хотите узнать пресловутые интимные тайны, вам нужно поговорить с Габриэлем Бароновским. У них с Еленой были отношения последние 3 года. Она виделась с ним вечером накануне смерти. Возможно, он поговорит с вами, хотя я лично в этом сомневаюсь. Есть просто дома и есть дома. Он сделал особый упор на последнем слове на тот случай, если до меня не дойдёт его истинное значение. Барановский принадлежит к последним. Елене очень повезло ему понравиться, и мы выигрывали от этой связи, которая теперь разорвана. Какими, но он от этого выигрывал. Не взначай упоминал об этом во время деловых переговоров. Кстати, моя жена спит с Барановским. Со мной ваши деньги в безопасности. Фу. Чтобы привлечь внимание Барановского, требуется кто-то равного социального положения. Дом Харрисонов. к таковым семьям не относится. Прошу прощения, я не хотел быть грубым. Я просто хотел прояснить ситуацию как можно понятнее. Превосходные не похожи на нас. Я посмотрела на Рогана. Его лицо было непроницаемым. Они дышат тем же воздухом и пьют ту же воду, но их силы позволяют им стать особняком, и именно это им нравится. Пропасть между ними и обычными людьми огромна. Вы привлекательная женщина. Так что с подходящим нарядом и посетив салон красоты, вы возможно сможете встретиться с его личным секретарем. Лечно я бы попробовал зайти через Диану Харрисон. Сестра Корнелиуса превосходная, что подразумевает нечто равное Барановскому. Так что он может согласиться на встречу. В любом случае, пожалуйста, дайте Корнелиусу и Диане знать, что я буду рад помочь дому Харрисонов любым способом.